Глава сороковая. Анита. Прошлое. Восемь лет назад. Я совершенно не представляю, о чем с ним говорить, и потому сосредоточенно рассматриваю город за стеклами. Мимо проносятся улицы, скользят по черному авто взгляды посторонних людей. Я вижу их, но чувствую только один. Тот, что изредка касается моего левого профиля. Тот, что оставляет на моей коже огненный след тот, от которого у меня замирает дыхание. Тишина, запах дорогого мужского парфюма, загорелые пальцы, плавно скользящие по рулю, отблески от часов на запястье Тимура все это действует успокаивающе и окончательно вытесняет из мыслей тревожные ноты «Не верится, не верится, не верится». «Выбор за тобой», — говорит Тимур, подъезжая к крупному торговому центру, И, будто почувствовав мое недоумение, поясняет, «Давно не был в кино». «Мы идем в кино? Для начала?» Так и хочется спросить. «Для начала? А что потом?» Но я прикусываю язык. Неловко выбираюсь из машины, осматриваясь по сторонам, а потом корю себя, как будто я торговых центров не видела. «Пойдем». Раздается рядом со мной голос Тимура, а его ладонь ложится на мою поясницу. Надо признать, это самый мощный стимул Наконец сделать шаг У него очень горячие пальцы Я чувствую их даже через одежду А на улице и без того духота К вечеру она, кажется, даже сгущается Мы поднимаемся на второй этаж В зону, где размещены кинозалы Для человека, который давно не был в кино Тимур очень хорошо ориентируется И вообще, я очень завидую его спокойствию Пытаюсь как он, но меня надолго не хватает Стоит только взглянуть на него, и сердце пускается в скач. Понимаю тех женщин, которые ломают глаза об него, пожирают его взглядами, улыбаются кокетливо, делая вид, что не замечают меня рядом. Он притягивает к себе слишком сильно, настолько, что становится страшно и хочется оттолкнуться. Но стоит замедлить шаг, как ладонь Тимура вновь оказывается на моей пояснице, А за то, что я делаю так не раз, вообще на ней остается и заставляет к себе привыкать. Мы так и подходим к афишам и кассе. Выбрала? Услышав голос Тимура, понимаю, что уже долго рассматриваю плакаты и пытаюсь сосредоточиться на том, что на них хотя бы написано: ужастик, не смешная комедия, мультики. Можно и растеряться. Давай я тебе помогу. Несмотря на обещание, ладонь Тимура действует вопреки и начинает плавное движение у меня на спине. Не пугаться. Мы плавно отходим от афиши ужастиков. Не плакать. Отходим от афиши комедии. По-моему, это... Киваю. А потом замечаю, что мы стоим у афиши с мультиками и оборачиваюсь к Тимуру. Ты серьезно? Почему нет? На мультики я не ходил еще дольше, чем на фильмы. Заручившись моей молчаливой поддержкой, он покупает билеты и огромное ведерко с попкорном. Нам везет. Сеанс начинается через пару минут, и мы заходим в зал. Людей, кстати, много, но и свободных мест тоже. В нашем ряду вообще только мы, по самому центру. Начинается. Заговорщически сообщает Тимур, и, как по команде, свет в зале гаснет. Он кажется действительно увлеченным, С таким интересом всматривается в экран и так ненароком подсовывает мне ведерко с попкорном. Я пробую пару штук, а потом сама не замечаю, как начинаю тянуться за ними постоянно. Не увлекайся. Раздается шепот мне в ухо, а горячее дыхание согревает висок. А то мне придется ужинать в одиночку. А на твоем аппетите это не скажется? Киваю на значительно опустевшее ведерко с попкорном в его руках. Что ты? Сверкают насмешливо серые глаза моего спутника. Мой аппетит с каждой минутой лишь разгорается. И все. Умеет он уговаривать. К попкорну я больше не притрагиваюсь и вообще не смотрю на него. Только вперед, на экран. Даже не понимая, что там вообще происходит. И настолько на этом концентрируюсь, что дергаюсь, когда вновь слышу шепот Тимура. Пойдем. Немного подогреем и твой аппетит. Мы выходим из зала под шиканье и недовольные вздохи, на которые Тимур, в отличие от меня, не обращает внимания. «Мультфильм уже закончился?» Интересуется какой-то мужчина, сидящий у входа в зал на диванчике. «Наверное, отец в ожидании своего отпрыска?» «Понятия не имею», — отвечает Тимур. Мужчина переводит взгляд на меня, но я к его разочарованию пожимаю плечами. Откуда я знаю, закончился или нет? В самом деле странный вопрос. Ведерко с попкорном отправляется в урну, а мы спускаемся на парковку. Джип снова плавно трогается с места, и на этот раз мы приезжаем к ботаническому саду. Начинает сереть, мягкие вечерние тени смешиваются с уходящими солнечными лучами. Воздух пропитан ароматом цветов, и хочется дышать и дышать. Мы идем по ухоженным аллеям, и мне кажется, у нас нет другой цели, кроме той, что заявил Тимур изначально. «Мы просто гуляем». Он спрашивал об экзаменах. Я, радуюсь, что тема нейтральная, охотно рассказываю, а потом вновь ловлю себя на том, что слишком много болтаю и, отведя взгляд в сторону, замолкаю. Но тягостного ощущения нет. Возможно, оно просто не успевает возникнуть, потому что мы подходим к закрытой оранжерее и решаем войти. Я не особо рассчитываю на что-то интересное, и тем сильнее мое удивление» когда мы оказываемся внутри. Вернее, я оказываюсь внутри, а Тимур договаривается с ворчливым охранником и дает слово, что мы будем осторожны. Наверное, он весьма убедителен, потому что тот позволяет нам не только войти, но и оставляет одних. Я не раз была в этом ботаническом саду. Конечно, была. Но этой оранжереи или не было, или я до нее не доходила. Для меня становится откровением – что здесь представлены не только экзотические цветы и растения, но и бабочки. Настоящие, живые, которые свободно летают с одного цветка на другой и настолько не обращают внимания на людей, что спокойно садятся к ним на руки. Одна из них, задумчиво покружив надо мной, приземляется на мою протянутую ладонь, темно-синяя, с черными каплями на невесомых крыльях. Щекотно. Смеюсь я, поднимая ладонь чуть выше, чтобы к свету поближе. Заметив какое-то движение слева, поворачиваю голову и смотрю на Тимура, стоящего в дверях оранжереи, будто на страже. Задумчивый взгляд, с которым встречаюсь, заставляет тут же меня отвернуться. И теперь немного щекотно становится не только ладони, на которой продолжает сидеть синяя бабочка, но и щекам. Проверяя свою догадку, вновь оборачиваясь к Тимуру, Смотрит. Да, смотрит. Медленно выдыхаю, и бабочка улетает. У нее все так просто. Захотела – прилетела. Испугалась – улетела. А я хочу, боюсь, знаю, что лучше бы улететь. А вместо этого не просто все еще здесь, а сама возвращаюсь к своему самому главному страху, от которого внутри все дрожит. Сама приближаюсь к Тимуру. По пути на мое плечо садится еще одна бабочка. И я замедляю шаг, чтобы случайно не сломать ее крылья. Улыбаюсь, наблюдая за тем, как она трепещет, а все равно цепко держится. Перевожу взгляд на Тимура и замечаю, что он делает снимок на свой смартфон. Зачем? Потому что красиво. Да, перевожу взгляд на бабочку, лиловую, с фиолетовыми прожилками на тоненьких крыльях. Она очень красивая. Хочешь, я попытаюсь подойти еще ближе, чтобы ее было лучше видно на кадре? Хочу. Я делаю шаг, а потом допускаю ошибку. Взглянув на Тимура, замечаю улыбку и мгновенно сбиваюсь. Бабочка, взмахнув обиженно крыльями, улетает. Еще ближе. Раздается голос Тимура. Я делаю шаг. Еще ближе. Просит он, как будто не видит, что бабочка улетела. А я иду почему-то тоже не упоминая о ней. Вот так почти хорошо. Пальцы Тимура отчерчивают мое лицо, а его взгляд пытается поймать мой. Почему почти? Потому что бабочка улетела. Потому что она прилетела туда, куда надо. Раздается надо мной тихий голос, а пальцы сжимают мой подбородок, заставляя взглянуть в серый омут. Но пока этого слишком боится. Нет сил, чтобы выдержать его взгляд, но еще меньше сил отвернуться. Мне кажется, я и правда как бабочка, потому что внутри меня что-то трепетно раскрывается, затапливая светом и теплотой. «Ну что вы здесь?» Басовитый голос охранника заставляет вздрогнуть. «Закончили?» Тимур опускает руки и хитро прищуривается. «Начали!» «Спасибо, что впустили нас. Стараясь перебороть смущение, благодарю и охранника». «Заходите почаще!» Усмехается тот, постукивая по пухлому карману рубашки, захрустевшему от купюр. Не мое дело, сколько Тимур заплатил, но, по-моему, много. Куда дороже, чем стоят входные билеты. Обратная прогулка к машине выходит гораздо короче, а еще я невольно замедляю шаги. Просто не хочу торопить этот вечер. Теперь проверим твой аппетит. Сообщает Тимур, когда джип снова трогается. «Кстати, какая ты говорила, тебе нравится музыка? Если я тебе напою, боюсь, ты меня высадишь по пути», отвечаю, посмеиваясь. «Отсюда до моего дома далеко добираться. Скинь мне на смартфон пару композиций», предлагает он выход. «Люблю иногда послушать музыку за рулем. Мне нравится его предложение хотя бы тем, что есть чем заняться». Покопавшись в своем плейлисте, скидываю ему пару композиций, которые мне особенно нравятся. Немного подумав, добавляю еще одну. Алексей Лесин, Александра Прайт и Фионна. Тимур сосредоточен на дороге, не обращает внимания на мои сообщения. Не удержавшись, я вставляю один наушник и слушаю последнюю песню. Она часто стоит у меня на повторе, трогательная, пронзительная. И как раз про сегодняшний день. К моему удивлению, мы приезжаем не в ресторан, а в кафе. Я думала, он предпочитает что-то дорогое и пафосное. А здесь за столиками на улице и люди обычные, с которыми он редко пересекается. И еда вряд ли изысканная. Но мои предположения разбиваются вдребезги. Тимур ведет себя так, что понятно. Он бывал здесь не раз. Да и официантки уж слишком приветливо ему улыбаются. Близко от моего офиса – поясняет Тимур, когда мы усаживаемся за один из свободных столиков. И вид потрясающий. Глаза отдыхают. Вид действительно потрясающий. Со склона горы видно реку. На мосту уже золотятся огни фонарей. А где-то в одном из этих высотных зданий сейчас пустует кабинет, ожидая утра и когда вернется хозяин. Ты работаешь в строительной компании, припоминаю их разговор с Олегом. «Управляю строительной компанией, да». «Да, признаю, взглянув на него, есть люди, которые созданы именно управлять». «И даже не потому, что им что-то досталось от родителей, просто это его». Инна наложила свой отпечаток. Короткие фразы, пронзительный взгляд, давлеющая аура власти, которая подчиняет, даже когда ты не находишься в подчинении. «Мне любопытно». Правда, любопытно узнать о Тимуре чуть больше. А еще здесь так спокойно, что я расслабляюсь и начинаю не только отвечать, но и задавать интересующие вопросы. Он отвечает отрывисто, явно не привык к тому, чтобы говорить слишком много. Четко, конкретно. А потом разговор как-то вновь переключается на меня. Ну и меня снова несет. Это все вечер с огнями. Красота вокруг и еда, которая оказывается на удивление вкусной. «Закажи себе чай», – советует Тимур в конце трапезы. «Я люблю кофе и вообще пить сейчас не хочу, но он так уверенно советует именно чай и именно этот сорт, что я даю себе время подумать». «Нам ваш фирменный чай», – принимает решение Тимур, расплачиваясь с официантом. «Один средний с собой». «А вот теперь немного обидно. И не потому, что если с собой, значит мы скоро уйдем и...» Разойдемся? Нет, не поэтому. Если только чуть-чуть. Просто, может быть, я выпью большой. Теперь мне кажется, я смогла бы его осилить. Подтихий гомон вокруг, глядя на реку, которая прощально сверкает. Но вида не подаю. И спокойно принимаю картонный стаканчик, который приносят. Даже не подаю вида, что мне не нравится чайный пакетик, который оставлен внутри. С большой-большой биркой свисающий поверх стаканчика. Прямо даже непривычно большой. Тереблю ее пальцами, пока направляемся к машине. Держусь за эту бирку, пока мы едем к моему дому, и я медленно тяну травяной непривычный для меня чай. Мята. Узнаю один из компонентов. Это чтобы лучше спалось? У тебя проблемы со сном? Тимур бросает на меня прищуренный взгляд. Как будто ждет, когда я открою какую-то тайну, который давно лежит на поверхности. Пока не жалуюсь. Улыбнувшись, продолжаю крутить бумажную бирку, а потом ее раскрываю. И до меня наконец доходит, почему он предложил купить для меня именно чай. И почему бирка такая большая, внутри нее не марка чая и не пустое пространство, а строки из книги. Каждый из нас слышит на разных уровнях. Кто-то способен воспринимать только разговоры. Кто-то позволяет словам проникать в дальний слой своего мышления, а кто-то умудряется слушать душой. Олег крой тени судьбы. А еще теперь не остается и тени сомнений, что у нас не просто встреча, как продолжение случайной, а свидание с прогулкой по моим удовольствиям, кинозал, где я не плакала и не переживала, ботанический сад и вот даже чтение книги. Джек-пот очень близко. Слышу голос Тимура. Попробуем угадать последнюю цифру. Он достает свой смартфон, что-то сосредоточенно изучает, пока его пальцы плавно двигаются по экрану, а потом достает наушники, подключает их и протягивает руку ко мне. Глядя в глаза, вставляет один наушник мне в ухо, включает последнюю мелодию из тех, что я ему сбрасывала, а пока я вслушиваюсь знакомые звуки, Вставляет второй наушник себе. Короткий. Слышу его тихий шепот. Киваю. Да, немного короткий наушник. И потому я даже не удивляюсь, когда Тимур склоняется немного ко мне, а потом еще ближе. И еще чуть. И еще. А потом вдруг оказывается настолько близко ко мне, что наши губы встречаются. Это не похоже на те поцелуи на кухне. Это ни на что не похоже, потому что стирает все. Все абсолютно. Мысли, сомнения, страхи, вопросы. Оставляя лишь музыку и слова, которые звучат между нами. If you want, I will fly, fly, fly. Если ты хочешь, я буду летать, летать, летать. Как ласточка в пылающий ад. Да, именно на это все и похоже. Полет в пылающий, поглощающий ад из которого не хочется выбираться».